Глава 43. Вызов с того света. Сон. Опять сон. Это плохо. Всего лишь сон — это хорошо. Митя вытянул руки, белеющие в темноте пальцы мелко и часто подрагивали. Ледяной пот тек по вискам, будто Митя попал под дождь. Он хотел вытереть пот, не получалось. Почему-то никак не удавалось поднести пальцы к лицу, Он словно все время промахивался, бессмысленно хватая воздух. Митя глубоко вздохнул. Сейчас он соберется, возьмет себя в... Новая волна оглушительной запредельной боли накрыла его. Митя заорал и отчаянно забился. Одеяло обернулось вокруг него, стискивая со всех сторон. Он рванулся, грохнулся с кровати на пол и пополз в напрасной попытке спастись но его кости трещали, переламываясь, как сухие ветки. Их изломанные концы вспороли легкие и желудок, протыкая насквозь кожу и выходя наружу. Его вздернули в воздух и крутанули в разные стороны, как ребенок-тряпичную куклу, и разорвали, тоже как куклу. Лопнула кожа, натянулись и с треском разорвались кишки, кровь хлынула на земь. И это повторялось снова и снова и снова. «Митя! Митя, ты что?» Его снова схватили за плечи. Он заорал, одновременно пытаясь вырваться, и смутно удивляясь, почему у него еще есть плечи, ведь их же вырвали, небрежно отшвырнув кровавые ошметки прочь. «Митя!» Его схватили со спины, прижали к полу, и тут же сверху полилась ледяная вода его собственный крик перешел в хрип вода лилась в глаза и рот он захлебывался отплевывался колотясь головой опал от особенно сильного удара в затылке резко стрельнула болью и митя замер вдруг понимая что вот эта боль не такая уж сильная по сравнению с недавней пекельной мукой она настоящая затылок у него и в самом деле болит он медленно поднял руку пощупал, встряхнулся, смахивая воду с лица и разлепил склеившиеся ресницы. Задевая по лицу, над ним колыхался край некогда белой, а теперь весьма застиранной ночной сорочки. Он поднял глаза выше и встретился глазами с любопытно уставившейся на него Ниночкой. Кузину он даже узнал не сразу. Лицо стоявшей над ним девочки Было словно перевернуто, и вместо привычно торчащих вверх косичек его окутывало пушистое, почти круглое облако жестких темно-русых волос, схваченных синей лентой. К груди Ниночка прижимала кувшин. Она деловито перевернула его, стряхивая на мить у последней капли, и поинтересовалась. «К тебе что, жаба ночью приходила? Сожрать хотела?» «Какая еще жаба! О чем ты, Ниночка?» Над Митией нависли еще две головы. Его подхватили под локти. Он повис на держащих его с двух сторон отце и ингваре. Ноги подламывались. Попытались поднять на постель, не смогли. Тогда просто усадили, прислонив к ножке кровати. Отец поднял брошенное на пол одеяло и укутал Митю как маленького. Потом вырвал у Ниночки кувшин, заглянул внутрь, и отрывисто скомандовал «Воды — «Воды!» Засуетились, затопали. Митя с трудом поднял голову. Мимо стоявшего в дверях комнаты полуодетого свинельда Карлыча протиснулась тетушка в ночной рубашке и пуховом платке с попельотками в волосах, протянула отцу стакан и застыла рядом, пока отец пытался напоить Митю. Руки у отца подрагивали, так что часть воды пролилась Мите на грудь. — Ступайте отсюда, нечего глазеть! Людмила Валерьянна махнула размахрившимся концом платка на выглядывающих из-за плеча Свинельда Карлыча горничных. — Спать идите! Дмитрию всего лишь сон плохой приснился. А вы прям варяги-варяги! Нету никаких варягов, и не случилось ничего. — Слу... случилось... — Митя мотнул головой, отпихивая тычущийся ему в губы стакан. — Я... Они... Слабенький голос осторожность в душе тихо-тихо пропищал. «Если ты расскажешь, тебя спросят, откуда ты знаешь». Но Митя лишь снова тряхнул головой, отмахиваясь. Там во сне он очутился в том вагоне, лишь потому, что так ничего и не рассказал отцу. Но даже, решил он по-прежнему скрытничать о собственных делах, скрывать случившееся от начальника губернского департамента полиции, «Попросту преступно». «В городе...» «Нет, за городом, но недалеко». «Только что убили людей», — выпалил Митя. «Много». За дверью пронзительно взвизгнуло и, кажется, хлопнулось в обморок маняша. Ну или просто хлопнулось. Все же обмороки для горничной — непозволительная роскошь. Лицо лески стало таким бледным, что веснушки проступили на коже, как яркие золотые монетки. «Да приснилось ему, приснилось! Кошмар ночной!» — нетерпеливо фыркнула тетушка. «Леська, молока с медом баричу принеси!» «Да и барину заодно!» — косясь на брата добавила она. «И спать все! Не нужно молока! И не кошмар это был! То есть кошмар, конечно, но...» Митя стряхнул одеяло. Оттолкнул руки отца и вскочил. Тетушка шокировано ахнула. «Митя, да это форменный скандал! Как можно здесь девочка?» Она торопливо закрыла Ниночке глаза ладонью. Ниночка немедленно принялась выворачиваться, норовя выглянуть из-под материнской руки. Не обращая на них внимания, Митя заметался по комнате. «Я не знаю, что там произошло, но...» «Их было много. Может, и варяги». За дверью снова послышался стук падающего тела и почти восторженный возглас Антипки. «Ты, гля, снова ляпнулась, не девка, а чисто кегля». «Много? Тех, кто убивал?» — настороженно спросил отец. Митя, одной ногой в брючине, остановился, балансируя на второй, на мгновение задумался. «Не знаю, и скольких убили тоже, не знаю», — торопливо добавил он. Там боль и ужас, так много, что и не поймешь, где, отрывисто бросил отец. Митя натянул наконец брюки, крутанулся на пятки и указал на одну из стен комнаты Там, в той стороне. А точнее, точнее, по дороге разберусь, натягивая штаны, бросил Митя. Отец досадливо поморщился, но потом коротко кивнул. Хорошо, едем. Ингвар, заводите автоматоны. Германец метнулся вон из комнаты. И только Митя рявкнул ему вслед. Оденьтесь! Свинальт Карлович, вы с нами? Тогда берите пару телегу, мало ли. Оружие? отрывисто спросил старший штольц. Обязательно, скомандовал отец, ждите меня у конюшни, и бросился к своей спальне. Тетушка вцепилась ему в локоть и почти повисла на отце. Но, Аркадий, не кажется ли тебе, что это слишком? Мчаться невесть куда, в ночь. Из-за того, что мальчишке приснился кошмар. С чего ты взял, будто что-то и впрямь случилось, сестра!» Наскоро попадая мимо пуговиц, застегивающий жилет Митя даже замер. Отец умудрился в одном слове и шипеть, и рычать разом. «Я не знаю, что ты воображала, когда ехала сюда, но пойми же, наконец, я начальник полицейского департамента!» «И это моя забота, если кого-то убили, а Митя — мой сын и наследник, и...» Он судорожно выдохнул, поглядел на застывшего Митю и резко бросил. «И если даже ему приснился кошмар, это вовсе не значит, что ничего не случилось!» Вырвав руку из тетушкиной хватки, он размашистое зло зашагал к своей комнате. «Да что ты, брат?» — пробормотала ему вслед тетушка. «Я...» «Я только спросить, вам корзинку для пикника с собой давать?» Митя захохотал. Он хохотал, привалившись к дверце шкафа, роняя слезы с ресниц, непристойно похрюкивая и, кажется, впервые не задумываясь, достаточно ли он камильфо. Острая боль в голени прервала этот пароксизм хохота. Митя зашипел, хватаясь за ногу, аниночка пнула его еще раз и выставив пухлый пальчик наставительно сказала не смей смеяться над маменькой и гордо удалилась видя ту за руку ошеломленная людмила валерьянна покорно шла за дочерью митя потер ушибленную голень и принялся собираться холодный ночной ветер словно в мокрую простынь его завернул выбивая из тела последние капли сонного одеяльного тепла. Он торопливо натянул автоматонный плащ и почти ворвался в конюшню. Там уже сновал Ингвар в шинели реального училища поверх сорочки, наскоро заправленной в брюки. Отцовский параконь уже стоял под парами. Митя торопливо запрыгнул в седло своего, помогая Ингвару раскочегарить автоматон. «А вы куда собрались, Ингвар?» — в конюшню вбежал отец. «Так я как-то уже привык с Митей?» Забираясь в седло позади Мити, ответил тот, похоже, и мысли не допуская, что его могут оставить дома. Мити немедленно захотелось его пнуть. Привык он. Лучше бы отвык болтать. «Вы все же сдружились. Я рад», — почти умиленно сказал отец, цепляя к поясу кобуру с парабеллумом. «Я?» — Мити оскорбленно выпрямился. «С этим вульгарно одетым занудой...» «Я?» — откликнулся Ингвар. «С этим помешанным на сюртуках и жилетах снобом...» Редко сною единодушие. Со двора в конюшню заглянул Свинельд Карлыч, слышалось старохтение пара телеги. «Но если Митя едет, чтобы указать дорогу, то Ингвару лучше остаться». Митя услышал, как за спиной попросту задохнулся от возмущения Ингвар. Да и самому стало основательно не по себе. Он уже привык как-то, что этот занудный германец крутится поблизости. «Пусть едет с нами», — качнул головой отец. До участка. Я возьму полицейских, кто будет, а Ингвар останется там караулить». «Но участок же всего-то через площадь», — чуть не взвыл Ингвар. «А вы полагали, я поведу в бой поднятого с постели управляющего и двух пятнадцатилетних мальчишек?» «Мне послезавтра шестнадцать», — пробурчал Митя. «Вот тогда мы тебя и поздравим, сынок», — сказал отец с той особой лаской в голосе, после которой хочется закрыться в комнате изнутри, лучше на засов и стулом подпереть. Отец дернул рычаг и послал автоматон в распахнутые свинельдом Карлычем ворота.